Глава 57. Остаток дня я провела в подвале, изучая каждую закорючку, на нацарапанную на стене. Правда, часть из этого времени просто впустую я бродила вдоль стены, ведя пальцем по символам, а мысли убегали куда-то в направлении одного светлого упыря, который все никак не возвращался и не возвращался со своей дурацкой охоты. И лишь когда голова Акселя появилась в проломе и самым довольным видом сообщила, что на ужин будет, он не знает кто, но очень мясистый, Я смогла выдохнуть и приступить к работе. Посмертные проклятия — штука во всех отношениях непростая. В основном, потому что их нельзя снять. Ну, считается, что нельзя. На самом деле, если очень хочется, то можно, но надо знать условия. А их знать может только некромант, либо, как в нашем случае, одна озадаченная происходящим проклятийница, которой в руки попался конспект проклятия. «Вылезай!» — безапелляционно заявил Аксель, спрыгнув ко мне. «Я не закончила!» Вяло сопротивлялась я. «Ты не скоро закончишь», — спокойно произнес парень. «Почему это?» — возмутилась я. «Потому что, если бы тут все было на уровне арифметики, мы бы уже попивали винишко в ресторацию университета. Идем, иначе я тебя отсюда силком вытащу». Я покосилась на Светлого, не совсем понимая степень его серьезности. И решила не проверять. «Нет, я, в принципе, не против, если меня поносят на руках, Но не по приставной лестнице, а потому я фрыкнула для проформы и выбралась в хижину. А в комнате плыл очень соблазнительный запах тушеного мяса, и я невольно сглотнула слюну. Рад, что произвел на тебя приятное впечатление, хмыкнул над моим ухом Аксель. И вот уже испортил, мрачно заметила я, направляясь во двор умываться. Защитный контур мерцал. Ночные гости за ним то и дело пытались попробовать его на зуб и на коготь, заставляя меня мрачнеть. А если я сниму проклятие? Куда, вот куда двинется вся эта развеселая фауна? Тут же еще наверняка развеселая флора имеется. Что там было на ужин, помню смутно. Я просто проглотила содержимое тарелки и потребовала еще порцию. Такая была голодная. Аксель не спешил заводить светских бесед, за что ему отдельная благодарность. Видно было, что парень очень устал, но видоподавать не собирался. «Паладин же не знает, и устали в борьбе со всемирным злом». А интересное началось, когда мы начали укладываться спать. Точнее, как меня взяли в охапку и вместе со мной плюхнулись на единственную здесь кровать. «Эй!» — возмутилась я, вяло отбиваясь. Вяло, потому что сил не было совсем. Шш! ш, -ш, -ш, -ш" мне на ухо светлый упырь, прижимающий меня к себе, как ребенок любимую плюшевую игрушку. «До утра не будить!» «Аксель, ты издеваешься?» «Поверь, живности по ту сторону защитного контура глубоко безразличен твой моральный облик», — сонно пробормотал парень. «Да, но мне он очень важен даже. Эй, эй, не вздумай засыпать!» Но в ухо мне уже умиротворенно сопели, держали крепко и самым наглым образом, не собирались отпускать.